Глава шестая. Окончание царствования императрицы Елизаветы Петровны, 1761 год. Желание мира, выраженное в праздновании Нового года, денежные расчеты для наступающей кампании, французские предложения о мире и переговоры по этому поводу между союзниками, неудачные действия бутурлина Он отступает, оставив корпус Чернышева действовать вместе с австрийским корпусом Лаудона. Взятие Шведница Лаудоном при помощи русских. Измена тотлебина. Разрыв мирных переговоров между Францией и Англией. Перемена в английском министерстве, благоприятная для союзников. Желание мира в Швеции. Усиление французского влияния в Польше. Договор между Пруссией и Турцией, выходка датского двора относительно Голштинского дела, отчаянное положение Фридриха II, взятие Кольберга Румянцевым, болезни кончина Елизаветы. Значение ее царствования. внутренние правительственные распоряжения в последний год царствования Елизаветы. Сильное желание кончить тяжкую войну выразилось в праздновании нового 1761 года. В первом действии фейерверка, сожженного 1 января перед дворцом, изображался Новый год в виде крылатого юноши, который, принося в дар венец лавровый и ветвь масличную, стоял на завоеванных неприятельских оружиях и штандартах и знаменах. а перед ним лежали ключи и герб королевства прусского и бранденбургского столичного города Берлина. «Через сие показуется, — говорилось в газетах, — что всемилостивейшая наша государыня одержанная приславной ее оружием победы и славу приобретенную, единственно только к тому употребляет, чтоб через оные вожделенные мир и тишину — Всевместную поспешить и восстановить. Петербургские ведомости 2 января 1761 года Дата ошибочно следует 21 декабря. Но надобно было употребить еще новые усилия для приобретения желанного мира. И прежде всего, надобно было позаботиться о деньгах для войск. За прошлый год недослано было более 300 тысяч рублей. Подтверждено отправить их как можно скорее. Жалованная сумма на 1761 год определена была в комиссариате в 1 465 728 рублей. Бутурлин требовал 2 031 000 рублей. Ему отвечали, «Поне же, и такого полного комплекта нет, какой вы полагаете, то и сего, конечно, довольно будет, когда, Токма, вся определенная сумма, исправнее прежнего доходить будет, о чем мы крайне стараться станем. Тем наипаче, что вы в те же два миллиона вложили до трехсот тысяч на чрезвычайные расходы, кое из другой суммы взяты быть имеют». дабы комиссариат толь больше оставался при строгом наблюдении своих регул. На провиант для всей армии Бутурлин положил 1 122 488 рублей. Ему отвечали, «От неполного комплекта людей и при упадающей иногда цене надо бы быть значительным остатком, но мы теперь делаем исчисление не на год». а на компанию. Сколько надобно с выступления армии в поход, то в вислинских магазинах теперь почти столько есть. Недостает на содержание назначенных в помиранию полков. Недостанет несколько и на Висле, особенно для того, чтобы взять с собою на месяц и оставить еще на месяц там. Но это не составит значительной суммы. и мы уверены, что вы исправитесь или забранием под квитанции, или подрядом и покупкою, употребляя первое, переделываемые в Кёнигсберге 200 тысяч рублей на прусские деньги, второе, прочие теперь в правианском правлении находящиеся деньги, третье, взятые недавно из Кёнигсберга 60 тысяч, и четвертое — выручаемые за проданный в Данциге берлинский вексель 150 тысяч таллеров. Если вы успеете этими деньгами пробиваться до выступления армии с реки Вислы в поход, то никакого сомнения нет, что во время кампании в деньгах недостатка не будет, и военные действия не будут подвержены никаким остановкам и промедлениям. потому что известный здешний субсидный миллион рублей доставится вам весь сполна, а первая половина его очень скоро. Из нее надобно вам прежде всего отделить достаточную сумму на изготовление впредь по плану операций магазинов, а прочее употреблять на другие провианские расходы. Потом из данных нами тысячи пут серебра выйдет прусских денег слишком миллион рублей. Если положить шесть месяцев компания, и на каждый двадцать пять тысяч четвертей хлеба, и на каждую четверть положить по пяти рублей, то надобно только девятьсот тысяч рублей. Нет тут круп, овса и сена, но никогда хлеб и не становился так дорог, и никогда его столько не было надобно. Также не считается, что в неприятельской земле как бы то ни было, может быть получено. Но пусть и ровно в миллион станет шестимесячная компания относительно провианта и фуража, то все же остается у вас еще миллион на прочие расходы. Что касается гусарских порций, на которые вы требуете теперь слишком 600 тысяч рублей, то казна наша таких расходов никогда вынести не может, да и крайне несправедливо было бы такие суммы, понапрасну тратить, и потому надобно всегда содержать их в неприятельской земле или принять такие меры, чтобы они получали содержание свое из магазинов, да и вообще рассмотреть, не следует ли им быть на совершенно другом основании, ибо прежние штаты составлены так, как будто им всегда в Украине стоять или только в турецких степях воевать. Если не будет способа питать их на неприятеля, то не останется ничего другого, как возвратить их всех на Украину и вместо их умножить число казаков. На чрезвычайные расходы надобно вам значительная сумма.